Глава двадцать Хруст снега под лыжами знатно раздражал. Шестой день пути, а картина впереди была все такой же белоснежно унылой, я больше устала не от самого путешествия, а от его монотонности. Ара на мое заявление лишь рассмеялся и, качая головой, заметил, что стоило бы радоваться, ведь нам ни разу не повстречалось ни одного страшного хищника, что нам не пришлось рисковать жизнями в битве с кем-то могущественным. Тут я с ним спорить не стала. Действительно, уж лучше вот такая серо-белая тоска, чем, например, сражение с Ордой Ордхов с Рэмом во главе. Нияра бежала впереди. Время от времени она останавливалась, принюхиваясь. Затем, не учуяв их ничего подозрительного, снова устремлялась вперед. А скользил справа от меня. Я смотрела на мелькающие стволы деревьев и вспоминала последние перед путешествием дни в бункере. Это револьвер. Я стояла перед мужчинами на площадке у входа в ущелье, держа в руках оружие. В глазах собравшихся любопытство пополам с опаской. Убивает на расстоянии. Договорив, прицелилась в сухую корягу в метрах в двадцати пяти и выстрелила. Грохот ударил по ушам, эхо заметалось между скалами. А пораженная цель разлетела щепками. Ара лично выбрал мужчин с зоркими глазами. Им хватило одного занятия, чтобы понять принцип — также каждый по три раза пульнул по мишени, большего мы позволить себе не могли из-за необходимости экономить патроны. Арина. Голос Ары вырвал меня из воспоминаний. Неяра рыча замерла впереди, шерсть на загривке стала дыбом. Я потянулась к винтовке, Ара перехватил копье. Между деревьями показалась туша. Это был Ордх. С непропорционально длинными руками и будто надутой башкой, покрытой костяными наростами. Мелкие глазки нашли нас, тварь захрипела и двинулась вперед. И слава богу, он был один. Хотел и острых ощущений, усмехнулся Ара. Подстрахуй, стреляй лишь в крайнем случае. Монстр рванул с места удивительно быстро для такой громадины. Ара ушел влево, пропуская когтистую лапу, и воткнул копье в бок твари. Ордх взвыл, крутанулся, попытался достать обидчика. Ара отскочил назад, выдернув оружие. Черная кровь хлынула на снег. Тварь бросилась на него снова, неяро прыгнула Ортху на спину, вонзив загривок клыки. Ортх взревел, закрутился на месте, пытаясь сбросить хищницу, но она держала крепко, задними лапами полосуя ему бока, оставляя глубокие борозды. Ара воспользовался моментом, Пока враг пытался разобраться с Ирбисом, зашел сбоку и ударил копьем под ребра, целя в сердце. Монстр захрипел осел на колени. Кошка, оттолкнувшись от него лапами, отпрыгнула в сторону. Противник завалился на бок, дернулся несколько раз и затих. Ара выдернул копье, вытирая снег. Неяра подошла к трупу, обнюхала, брезгливо фыркнула и отвернулась. Умница. Сказал мужчина и потрепал ее по загривку. Она ободнула его лобастой головой в бедро, принимая похвалу, мол. «Идем. До темноты надо успеть найти укрытие». Улыбнулась я им и, закинув винтовку за спину, заскользила дальше. Место для ночевки выбрали в узком скальном разломе. не по обыкновению растянулась у входа, перекрыв его собой. Ара развел маленький костер, я достала припасы. Ужинали в тишине». Насытившие, задумчиво глядели на затейливый танец огня. «Покажешь?» Вдруг огорошил меня спутник. «Что именно?» Удивилась я. «Приемы, ты очень интересно дерешься. Я такого раньше не встречал». «Это бокс», — улыбнулась я. «Бокс...» Он покатал слово на языке. «Ну так как, научишь?» «Одной тренировки недостаточно, чтобы научиться всему, — «Но давай покажу азы». Выбрались на площадку перед скалой, луна давала достаточно света, чтобы мы хорошо видели друг друга. Сначала стойка. Я встала боком к нему, ноги шире плеч, левая впереди. «Смотри, вес на обеих ногах, колени чуть согнуты. Не стой прямо, так тебя легко опрокинуть». Ара повторил, но получилось слишком широко. «Уже?» «Вот так». Поправила ему ступни, он качнулся, проверяя устойчивость. Теперь руки. Кулаки у лица, локти прижаты к корпусу. Защищаешь подбородок и печень одновременно. Он поднял руки, сжал ладони, большой палец снаружи. Подбородок опусти. Пониже, ага, вот так. Челюсть – это слабое место. Пропустишь удар и отключишься. Понял. Двигайся, не стой на месте. Влево и левая нога первая, вправо тогда правая. Не скрещивай ноги, иначе потеряешь равновесие. Ара сделал несколько шагов в сторону. Неуклюже, но вполне неплохо. Теперь удары. Базовых три. Джеб – это прямой левый. Бьешь и сразу возвращаешь руку к лицу. Показал, и он повторил. Прямо от плеча. Локоть не отводи. Еще раз. Да, так лучше. Кросс – это прямой правый. Тут вкладываешь вес. Бедро разворачивается, корпус идет за рукой. Я продемонстрировала медленно, потом быстрее. Ара смотрел внимательно, затем ударил сам, но слишком сильно, и его занесло. «Не вкладывай все. Процентов 70. Остальное на баланс». Он кивнул, попробовал снова и на этот раз остался на ногах. «Последний — это хук. Локоть поднят, удар идет по дуге. Целишь в висок или печень». Показала левый хук, потом правый. Мужчина скопировал движение. «Получилось корявенько, но для первого раза сойдет». Главное правило бьешь не рукой, бьешь всем телом. Ноги, бедра, корпус, плечо, потом кулак. Если работает только рука, ты машешь, а не бьешь. Как метание копья. Похоже, да. Он отработал каждый удар по десятку раз. Я поправляла, подсказывала, иногда придерживала его локоть или плечо, направляя движение. Хватит теории. Проверим на практике. Бьем в четверть силы, просто обозначаем касание. Готов? Ара кивнул, поднял руки к лицу. «Приступим!» — хмыкнула я, видя, каким серьезным сделался мужчина. «Бей первым!» Ара выстрелил в меня кулаком, вложив в удар корпус. Я качнулась назад, его кулак прошел мимо моего лица. Противник был сильнее меня. Его дар превосходил мой, как объяснила Ити. Искра Ары была куда больше моей. Но в честном бою грубая сила всегда уступит технике. Я скользнула влево, ткнула костяшками ему в плечо. Легкое касание, просто обозначить попадание. Один. Он недовольно нахмурился, развернулся, снова ударил. Левый, потом сразу правый. Я нырнула под первый удар, отклонилась от второго. Джеб солнечное сплетение. Ара охнул, согнулся. Два. Теперь он стал осторожнее. Двигался медленнее, ждал, пытался предугадать мои дальнейшие шаги. И вот Ара выбросил прямой левой... Я сместилась в сторону. Его правая пошла следом, но я поднырнула под нее. Он дернулся, схватил меня за плечо. Захвата нельзя. Прости. Хук в печень, а раскривился, отступил. Три. Он потер бок, посмотрел на меня внимательно и с возросшим уважением. Ты быстрее. Думаю, что все же я тебе уступаю не только в силе, но и в скорости. Просто опытнее тебя и вижу, куда ты хочешь ударить. Твое тело обо всем мне говорит. Плечо дергается перед ударом, бедро разворачивается, взгляд уходит туда, куда полетит удар. Ты читаешь меня, как я следы на снегу. Интересное сравнение, кивнул я. Еще раз. Помолчав немного, мужчина решительно встал в стойку. Мы сошлись снова. Ара учился держать руки выше, скрывать намерение, двигаться компактнее. Один раз почти достал меня, чиркнув костяшками по скуле. Хорошо сказала я, потирая щеку. «Быстро учишься?» «У меня хороший учитель». «Ох, льстец! рассмеялась я. «Хватит на сегодня. Нам нужно отдохнуть». Вернулись в укрытие и залезли каждый под свою шкуру. На седьмой день местность изменилась. Горы остались позади, впереди тянулась холмистая равнина с редкими перелесками. Снега здесь было меньше, лыжи пришлось снять и нести на себе». Неяра нервничала, часто останавливалась, принюхивалась, прижимала уши. Что-то ее беспокоило. «Здесь часто ходят люди», — негромко заметил Ара. «Я открыла карту. Бункер 128 располагался посреди густого леса в дне пути от нас». «Да, мы уже близко к их логову». «Как достигнем места?» — ткнула пальцем в карту. «Будем действовать максимально осторожно и под прикрытием ночи». Закат выдался в этот раз розово-оранжевым. Пришлось заночевать на небольшой полянке, окруженной деревьями. Нея лежала неподалеку, кончик ее хвоста нервно подрагивал. Костер на всякий случай решили не жечь. В дорогу отправились не рано утром, как обычно. В этот раз вышли попозже, чтобы достигнуть бункера к вечеру. Уже в сумерках я почувствовала запах дыма, к которому примешивалось что-то едкое, даже понять не смогла. Чем это так неприятно тянет? Ара жестом остановил меня. Впереди, за соснами, темнело какое-то строение. Стараясь не шуметь, спрятали лыжи под елью и прошмыгнули вперед, замерев за стволами могучих сосен. Я достала бинокль. «О-хо-хо!» Не сдержавшись, тихо выдохнула я. Вход в бункер 128 располагался не в теле скалы. Все было совсем иначе. Да и скалы в этом дремучем лесу были мелкими и непригодными для такой масштабной задумки. Передо мной возвышалось бетонное здание в два этажа, без единого окна, за которые можно было принять разве что узкие щели бойницы под самой крышей. Глухие серые стены, плоская крыша с антеннами и вентиляционными трубами. Это была лишь вершина айсберга, надземный вход в подземный город. Там внутри наверняка есть лифт, связующий поверхность и минусовые уровни. Справа от основного здания дымился завод. Длинное одноэтажное здание из потемневшего от времени кирпича с покатой крышей и трубой, выплёвывающей в небо клубы сизового дыма. Из приоткрытых дверей до нас долетал ритмичный стук молотов и скрежет металла. «Литейка, что ли?» — пробормотала я. «Да, ну а что же еще? Сама себе же и ответила. Слева в дальнем углу периметра жались друг другу бараки. Три длинных деревянных строения, крытых рваным толем. Двери обиты железом, снаружи засовы. Не жилье, а какие-то загоны для скота. Рядом с бараками торчал деревянный помост с перекладиной. Я содрогнулась, поняв, что это такое. Виселица. Все строения окружал высокий забор из металлической сетки, увенчанной спиралью колючей проволоки. На столбах через каждые двадцать метров висели таблички с молнией, значит, ограда под напряжением. По углам периметра торчали сторожевые вышки, и я насчитала четыре штуки. На каждой видны силуэты охранников. «И как же туда пробраться?» — растерянно высказал вслух мои мысли Ара. Я промолчала, повела бинокль влево, хотела рассмотреть участок леса, к которому примыкал забор, и тут увидела интересную сцену, Быстро подкрутила резкость. Высокий блондин, зализанными назад волосами, скалист что-то говорил брюнету, которого двое держали под руки. Всего их было шестеро. Давай подойдем поближе, шепнула я Аре. Скрываясь в тенях деревьев, сменили позицию, приблизившись к группе незнакомцев так, что стало слышно, что они там обсуждают. Считал я не знаю, что ты задумал. Блондин говорил насмешливо, неприятно растягивая слова. — Братишка, должен признать, ты смог меня удивить, даже набрался смелости, подтянул верных людей, доказал, что ты не серая мышь и можешь гордо носить нашу фамилию, и все бы ничего, да только ты задумал переворот против моей власти. Темноволосый хмуро молчал, не пытаясь дергаться. — Всех твоих друзей сейчас вяжут, распихивают по камерам. Продолжал залезный, делая шаг ближе к пленнику. Все они вскоре станут свидетелями твоей казни за предательство, а после и сами отправятся в преисподнюю, хотя, может, лучше сначала их вздернуть, чтобы ты насладился зрелищем. Отец еще жив, но он не позволит тебе. Заговорил было Брюнет, но блондин перебил его, лающе расхохотавшись. «Отец не переживет эту ночь». Отсмеявшись, оскалился он, да так, что у меня невольно волосы на затылке встали дыбом. «Увести! Запереть в клетке для буйных! Представить стражу!» Я опустила бинокль. Ара вопросительно на меня посмотрел, в это время брюнета повели к распахнутым воротам. «Хм, ну очень интересно получается», — в итоге ответила я. «И этот парень, — кивок на пленника, — нужен нам живым, как и все его друзья».